Глава двенадцатая. Церемония с ленточками и цветами прошла шумно и весело. И Реми даже в какой-то момент почувствовала себя счастливой. Такой искренней радостью светились лица незнакомых ей девушек, с таким пылким восторгом они желали ей счастья, так мило они хлопали в ладоши, когда случайно выбранная лента совпадала с их ожиданиями по цвету. Но радость и оживление мгновенно слетели с неё, когда они добрались до дому. И она осознала, что, пусть лис и наплела ей чуши, день свадьбы, как ни крути, заканчивается брачной ночью. На принцессу снова напала мертвенная бледность. Она напрасно пыталась приободрить себя мыслью, что, во всяком случае, ее супруг хорош собой и словет рыцарем. Почему-то это ни капли ее не успокаивало. Рими настолько ушла в свои невеселые мысли, что даже не заметила, как Иртан привёл её в какую-то незнакомую раннюю комнату. Лис вчера весь вечер готовила грандиозные покои для новобрачных, вытащив с чердаков все доступные богатства, чтобы не упасть в грязь лицом. Просторные покои радовали не только расшитым золотом покрывалом на огромной кровати с балдахином, но и целыми тремя живописными полотнами, одной мраморной статуей и четырьмя резными стульями из ценных пород дерева. явна из разных наборов. Эртан зазерялся с недоумением и любопытством и даже признал пару семейных реликвий, вроде собственноручно вытканного бабушкой ковра, тот ещё кошмар психоделики по сочетанию цветов, или выкованного прадедом массивного подсвечника, тоже далёкая от изящества вещь. То, что невеста опять выглядит весьма нездорово, он заметил не сразу. Должен сказать, что сам Эртан счёл совет старшего брата весьма толковым. и планировал явить на брачном ложе все подвиги, полагающиеся молодому супругу. Реми же, как положено истинной королевской дочери, полагала необходимым встретить свою долю со смирением и достоинством и мужественно перетерпеть все те подвиги, которые должно явить молодому супругу. Что, казалось бы, могло пойти не так? Ну, для начала Эртан попробовал пустить в ход подвиги по части дипломатии, и придумал порядка 10 шутливых вопросов, чтобы немного ободрить и развеселить свою юную жену. Все поводы ушли в молоко, потому что Реми в ответ лишь бледно улыбалась и произносила какую-то ничего не значищую банальность, упорно отказываясь веселить. Так Эртан понял, что дипломат из него ахавал, и продолжил подвигами по части личного обаяния. Он успешно попал в несколько неловких ситуаций, то мило разругавшись с окном, которое у него не получается открыть, то изящно пролив на себя воду при попытке поднести стакан невести, то путаясь головой в балдахине и изображая из себя великого ньонского воина, те для защиты от солнца зачастую наматывали себе на голову всяческие тряпки. Увы, к его обаянию реме осталась столь же безучастной, чем признаться сильной его задел. Он не привык, чтобы вся полнота его шутовской беспричастности приходила мимо внимания собеседника. Решив, что обояние ему нынче не поможет, Эртан додумался зайти с тяжёлой артиллерией, коее он не без основания полагал умение вовремя поддать в разговор заряд честности и искренности, неоднократно выручавший его при переговорах приём. Устроившись на краешек кровати подальше от рыми, которая бледным пожухлым цветком жалась к столбику с балдахином, он упёр подбородка рукой и с тяжёлым вздохом спросил: "Ну, что я делаю не так?" В ответ ему достался только лишний доумённый взгляд. "Давайте вы просто сделайте, что должно, и уже оставьте меня в покое", устало предложила принцесса, которую ужасно утомило это выматывающее ожидание неизбежного. и попытки супруга заставить её принять живое участие в процессе. Эртан пару раз хлопнул ресницами. Не то чтобы у него был очень уж богатый опыт любовного толка. Как уже отмечалось, младшее поколение Аларисов было исключительно приличными мальчиками, которые к тому же от всей широты своего сердца чтили законы родной церкви, кое не одобряла случайные беспорядочные связи. Но природное обаяние, принадлежность к высокому роду, а позже и титул сделали Эртана весьма привлекательным в глазах женщин-объектом. Поэтому он никогда не мог пожаловаться на недостаток пылких девичьих взглядов и некоторых следующих из них приятностей. Сухая и деловая позиция принцессы на этом фоне выглядела как ушат холодной воды, который вылили на него без предупреждения. До этого момента Эртан даже мысли не допускал, что у него может не хватить обаяния, чтобы очаровать супругу и добиться самого искреннего её расположения. Хотя, по правде сказать, ему не приходилось ни разу в жизни добиваться женского расположения, поэтому такая позиция отдавала некоторой самоуверенностью. Теперь же он упёрся в тот, без сомнения, в крайней степени неприятный факт, что супруга очаровываться отказывается. и своим расположением его дарить ненамеренно. Ни на минуту не усомнившись в себе, Эртан тут же принялся выискивать сторонние причины, которые могли привести к столь болезненному провалу. И, конечно, тут же их нашел. «Ну, лис!» — погрозил он кулаком куда-то в стену, предположительно в сторону комнаты сестры. Ему пришло в голову соображение, что взвинченная шуточкой лис-принцесса слишком переволновалась, и уже успела в своем воображении нарисовать на месте Иртана жуткого варварского насильника и теперь никак не может развидеть свою фантазию обратно. «Да я никогда бы так не поступил!» В возмущение вскочил Иртан с кровати. «Даже если бы такая традиция в самом деле существовала!» оскорбился он сомнением в его нравственной позиции. Реакция Реми поразила его в самое сердце. Посмотрев на него серьёзно и устало, она вопросила: "А какая разница? Там или здесь? Всё одно". Он дёрнулся, как от пощёчины. Она ушла в себя и тихо заплакала. С минуту он наблюдал эту картину, не зная, что делать, а потом резко вышел из комнаты и побрёл искать братьев. Все ожидаемо обнаружились в курительной, пили травяной настой перед сном. и обсуждали знакомых, съехавшихся сегодня в ратушу. «Эрт?» С недоумением посмотрели они на брата, которого никак не ожидали увидеть раньше завтрашнего утра. «Она там плачет!» С обидой пожаловался тот, махая рукой назад. Аркаст и Рассел с еще большим недоумением переглянулись. «Эм...» — дипломатично уточнил ситуацию последней. «Все прошло настолько паршиво?» Да мы даже не начали. А проверки его опасения Эртан, падая в кресло. Братья снова переглянулись. Ну, попытался добавить в тон ободрения Аркаст. Ты же сам знаешь, девицы часто волнуются в такой момент. Неприятно, конечно, но что поделать? Ты не принимай на свой счёт. Это нервное. Возвращайся, обними покрепче, наговори что-нибудь ласковое и успокаивающее. принялся проводить инструктаж он Посмотрел бы я на тебя, как бы ты её обнял, рыворчал Эртан, явно не представляя, как подступиться к Реми с такими действиями. Ну, знаешь ли, <связывается> рассмеялся Аркаст. Ты что же предлагаешь мне подняться и обнимать твою жену вместо тебя? подначил он. Нюгамон Расл внёс обоснование такой идеи. А что право первой брачной ночи и всё такое. Ты же у нас глава рода. Эртан и Аркаст посмотрели друг на друга мрачно и оценивающе. Один, конечно, старший глава рода, но другой это правитель их страны. Расл в момент понял смысл этого мериния взглядами и согласился с невысказанным. Ну да, ситуация спорная. Не сусабли сразитесь. Раз. Отмахнулся от черезчур весёлого мальчонка-аркаст и снова принялся в толковывать: "Эрт, сейчас поднимаешься. Всадишься рядом. Обнимаешь. Понежнее. Гладишь по волосам. Говоришь ей, какая она лапочка и солнышко". Принялся вдаваться он в подробности, честно делясь своим богатым опытом по успокоению рыдающих дам. Вин во время беременности была тем ещё подарочком. Эртан возвел глаза кверху и оборвал очередной инструктаж. «Каст, ты понимаешь, тут такое дело. Тут-то Лис с утра пошутила неудачно». Аркаст с Расселом снова переглянулись, в упор не понимая, как шуточки сестры могут относиться к плачу наверху. Краснея, Эртан объяснил, в чем была суть шутки. «Что?» Сперва хором переспросили братья, а потом хором же расхохотались. «Не могу поверить, что она купилась!» В азарте бил себя поляшком Аркаст. «Ну, Лис, ну и язва!» Вытирал выступившие от смеха слезы Рассел. Одному Эртану не было весело, что было вскоре замечено и снова вернуло разговор к серьезному тону. Убедившись, что со смехом покончено, Эртан принялся объяснять дальше. «Понимаете, я к ней так, и этак, и вообще...» махнул он рукой сокращая историю своих дипломатических и обаятельных опытов а она с глубокой обидой наябедничал он вся такая как жертва чернокнижника на закане и говорит главное какая ему разница в ратуше при всех или тут всё одно рассел почесал в голове аркаст пожевал губами и с уверенностью в голосе заметил а с чего бы ей сразу вешаться тебе на шею эрт Тут с умом нужно подойти. Выдал новую пропозицию он. Ты сейчас вернись. Сострой морду поблагороднее. Успокой. Заяви, что не обидишь, что ты весь такой замечательный, и она вся такая замечательная, и вообще. А сам поближе, поближе, но не спугни. Как получится, обнимай понежнее. А дальше аккуратно, шаг за шагом, поцелуй за поцелуем. — Каст! — устало прервал его Эртан. — Она этого не хочет. Старший скептически передернул плечами и с раздражением отпарировал. — Ты взрослый мужик или кто? Сделай так, чтоб захотела. Или тебе и это объяснять на пальцах? В разговор тихо вмешался задумчивый и серьёзный Рассел. "Эрт, правкаст это насилие". От возмущения Аркаст даже вскочил. "Ну вы вообще что ли? Я же не предлагаю её". Помахал он руками в воздухе, видимо, отображая какую-то форму насилия. "Но она этого не хочет", тихо повторил Эртан и тоже резюмировал. "Это насилие". Аркаст с тяжёлым вздохом сел обратно и задумался. В курительной повисла тягостная тишина. Надо бы кого-то послать к ней, успокоить. Устала, напомнил Лертан. Алисию эту её или мадам? Повёл плечом Аркаст. Знакомое лицо тут предпочтительнее. Алисию не надо. Неожиданно вмешался Расл и на последовавшие вопросительные взгляды поморщился. Позже объясню. Давайте сейчас одели. И повторил: Алисею не надо, и мадам тоже. Нужно кого-то из наших, чтобы как-то разобраться в ситуации и договориться. Эртан и Аркаст приглянулись. Последний хмыкнул, встал, высунулся в дверь и позвал: "Вин". Тав вскоре появилась. В гостиной неподалёку девушки обсуждали бал. "Что у вас случилось?" с милой улыбкой спросила она. Увидела вдруг Эртана и нахмурилась. Эрт? Жена у него там плачет. Разъяснил ситуацию Аркаст, тыкая пальцем в потолок. Мы тут неожиданно выяснили, внёс дополнительные разъяснения Расел. Что кое-кто вовсе не горит желанием становиться женой. Эртан нахохлился в кресле и выразительно промолчал. Вин нахмурилась, обдумывая новую информацию. После чего сделала успокаивающий жест рукой. Я поняла. Сидите здесь, я разберусь. И отправилась наверх. Ну, теперь только ждать. Откинулся в кресле Аркаст. Вин не подведёт. Оптимистично обнадёжил Расл.